Понедельник, 7 июля. 6 часов 4 минуты. Запертый в тесной переноске, кот поскребся в пластиковую дверцу и снова заплакал. В этот раз совсем тихо, но доктор все равно услышал его, потому что прежде чем уснуть, поставил ящик себе под локоть. Спина у доктора затекла, правая нога немела. Первым делом он посмотрел на часы и сразу испуганно вскинулся. почти уверенный, что увидит перед собой пустые ряды, потому что спал слишком крепко и пропустил момент, когда все развернулись и уехали. Но машины были на месте, и люди тоже никуда не делись. «Господи, да что же это такое?» — подумал он, — «шесть утра. Они вообще собираются нас отсюда вытаскивать». «Бедный ты, бедный», — сказал он коту, вытащил его из переноски поставил на асфальт. Толстый белый кот прижал уши и распластался, как делал всегда в незнакомом месте. Открытое пространство и чужие запахи слишком его пугали. Он был старый домашний кострат и ужасно нервничал даже на даче, когда его ненадолго выносили на газон. Сразу старался сбежать обратно в дом к своему креслу и лотку. — Лотка у нас с тобой нет, ты уж прости, — сказал доктор. «Делай на пол, я потом уберу». Кот посмотрел на него с упреком, подергивая хвостом. На пол он не делал уже лет двенадцать. Он опустил голову, с явным неудовольствием обнюхал асфальт и все-таки пошел вдоль решетки, ступая недоверчиво и осторожно. А потом вдруг легко проскользнул между прутьями и оказался на той стороне. «Стой!» — сказал доктор. «Ты куда?» Кот пробежал вдоль измятого борта оранжевой машины, нырнул под переднее правое колесо и пропал из виду. Доктор мысленно обозвал себя идиотом. Бог знает, что там вообще внизу за этим опасно накренившимся колесом. Осколки, масло, острые какие-нибудь железки. И в любой же момент искореженная руина может рухнуть и раздавит его дурака. Доктор встал на колени перед решеткой, прижал лицо к прутьям, и вытянул вперед руки, и вполголоса, полголоса, чтобы никого не побеспокоить, стал звать своего кота. Молоденький Вольксваген с огромной, чугунной и очень-очень горячей рукой открыл глаза, увидел над головой большую яркую лампу в железном колпаке и сразу понял, что лежит на операционном столе, и случайно проснулся раньше времени и приготовился сказать об этом. предупредить их, что он не спит и все чувствует, и чтобы больше с ним ничего не делали, а сначала снова дали ему наркоз и обязательно подождали потом, пока он опять заснет. Потому что без наркоза все, что они делают, с его рукой совершенно точно делать нельзя, потому что ему уже больно, ужасно больно, и пусть они подождут. Он разлепил сухие губы и попробовал заговорить, но ничего не вышло. ни слова ни даже звука и пока он старался вернуть себе контроль над непослушным языком или хотя бы над горлом потому что говорить было даже не обязательно можно ведь было просто застонать достаточно громко чтобы они услышали и поняли что он проснулся и все чувствует и сделал ему еще один укол так вот пока он пытался это сделать и почти смог правда почти догадался уже как дышать и как повернуть голову чтобы получился звук Он увидел справа щербатую бетонную дверь с цифрами 061, нарисованными масляной краской, узнал запах бензина, разлитого масла и свою оранжевую машину, разбитую и мертвую, и вспомнил. Это ведь даже не его была идея. Он не собирался этого делать. Красный загорелся прямо у них перед носом, самый поганый момент — когда вот так загорается красный, и ты думаешь, проскочить или не надо, успеешь или нет. Эти идиоты, конечно, сразу завопили сзади. «Поехали! Ну чего ты?» Но он не поехал. Он нажал на тормоз остановил машину. А потом они стояли, стояли, и эстакада впереди была пустая, и девчонки хотели писать, и все толкали его в плечо и говорили, «Нет уже никого! Смотри, ну чего мы как бараны!» И он здорово на них разозлился, потому что один из всех был трезвый и должен был терпеть их идиотов, пока они допивали свое вино, ныли и ругали его, но все равно не поехал, потому что горел красный. Может, надо было поехать тогда, в тот момент, но горел красный, все время горел красный, и никто вокруг тоже не двигался, все ждали. И только когда начали закрываться ворота... Тяжеленные каменные створки поползли навстречу друг другу медленно, с хрустом, как в кино про Индиану Джонса. Из потолка посыпался песок. Вот тогда они все заорали разом, и кто-то крикнул «Давай, ну давай, проскочим!» И он повернул ключ, топнул на газ и рванул, потому что ворота были совсем рядом и закрывались медленно. Они должны были успеть, он уверен был, что успеет, он ведь не знал про решетку. И выходило, что он не виноват. Не хотел и точно не поехал бы, если бы не этот крик. Надо было просто вспомнить, кто именно крикнул, когда начали закрываться ворота. Если бы он только мог сейчас вспомнить, кто это был, кто из них. Не я, — думал он, лежа на спине. Это не я. Ему было холодно и страшно хотелось пить. И очень жалко было их всех троих, правда очень жалко. После решетки он не видел их и не знал, как они теперь выглядят. И даже когда заглянул в машину, все равно почти ничего не разобрал и не понял, кроме того, что больше смотреть не надо. Но зато он увидел кость, которая торчала у него из предплечья, собственную белую кость. И такого он точно не заслужил, такого никто не заслуживал, и наказывать его вот так было не за что». На свою левую руку, жуткую, раскаленную, весом в 100 килограммов, он тоже смотреть не стал. Она лежала на асфальте отдельно, рядом, примотанная пластырем к жесткой теннисной ракетке, и, похоже, что-то плохое творилось с этой чужой рукой, которая больше не имела к нему отношения, которая ужасно ему мешала, и дело было не только в боли, ему показалось, что она пахнет неправильно, гадко. Едва выносимо. Причина запаха могла быть другая. Он раз двадцать читал, что как раз такой сладкий мерзкий запах исходит от смерти. Это был самый очевидный трезвый вывод, что пахнет не он, потому что он живой. И даже раздавленная рука его живая, снабжается кровью, соединяется с плечом. Но запах был здесь, совсем рядом. И терпеть его становилось так же трудно, как и боль. Стревожный маленький стоматолог забыл о грязном асфальте, чего не позволил себе даже во сне. Именно поэтому у него так ныла спина и свело шею. И лежал теперь на животе, пачкая светлую рубашку и чувствуя щекой мелкие шершавые камешки и песок, потому что ему очень надо было заглянуть под машину. Ему казалось, что если кот увидит его, если они встретятся глазами, его гораздо легче будет уговорить. Кот был старый, обидчивый и никогда еще так долго не сидел в переноске. Он вообще не любил переноску и очень обижался даже после короткого похода к ветеринару, не приходил на диван и отказывался от еды, прятался в шкафу или нял на шерстяные докторовые водолазки. И лучшим способом преодолеть эту старческую обиду было не приставать к нему, а ставить в покое и подождать. Только вот возможности этой у доктора сейчас не было. Он вспомнил, как прошлой зимой случайно оставил кота на лестнице. Пошел выносить мусор, неплотно прикрыл дверь и не заметил, что кот вышел следом. И как спохватился только через два часа прямо посреди ужина и пробежал двенадцать этажей, Пролет за пролетом, прекрасно понимая, что кота уже выставили на улицу. Кто-нибудь поддел его ногой и выбросил за дверь, а он ни разу не видел снега, ничего не знал про собак и почти разучился прыгать. Потом он нашел его внизу у почтовых ящиков, и какая-то бабушка даже постелила ему тряпочку и поставила блюдце с тремя рыбьими хвостами. В тот раз все обошлось. Но набитый автомобилями туннель длиной в три с половиной километра Не двенадцать этажей. Людей в нем гораздо больше, и среди них наверняка найдутся такие, кто может обидеть домашнего кота. Домашних котов обидеть легко. Его обязательно надо было уговорить, пока он был еще здесь, на маленьком пятачке между гермодверью и решеткой. Успокоить, чтобы он не убежал и не потерялся в длиннющей опасной трубе. «Ну что ты!» — ласково сказал доктор в пустоту, в непрозрачную тьму за скошенным передним колесом. — Не бойся. всё хорошо. Мальчик Фольксваген повернулся на голос и узнал щуплого бледного человечка, который четыре часа назад привязал его руку к теннисной ракетке и, кажется, спер часы. Хотя нет, часы он вернул, но в скорую почему-то звонить отказался — Копался в своей аптечке, как будто видел ее в первый раз, и все делал так неловко, что ни на какого доктора похож не был. И все-таки стрёмный заморожь не сбежал, как с остальные, и единственный до сих пор торчал возле его решетки. А ему было слишком страшно и слишком больно, и нужно было, чтобы ему принесли попить и сделали укол — и чтобы кто-нибудь поговорил с ним про руку и сказал, что бояться нечего, и скоро все закончится, и что пахнет не он, ерунда какая. Ну, конечно, пахнет не он. — Все нормально. — Я здесь, — тепло сказал человечек. И молодому «Фольксвагену» от этих слов стало очень стыдно за все, что он недавно наговорил, и он даже попытался улыбнуться, чтобы показать, как он рад, что не остался один. И тут вдруг понял, что человечек не смотрит на него. «Эй!» — позвал он, и в этот раз язык вроде его послушался. Но человечек продолжал напряженно смотреть в другую сторону, как будто не видел его, как будто его здесь не было. И на секунду он подумал. А вдруг его в самом деле нет? Просто он еще не знает об этом. Вдруг оно так и выглядит? Неподвижность и боль... И холодный, и гадкий запах, и как ни кричи, никто тебя не слышит. Эта мысль так его испугала, что он напряг все силы и сел. Жесткая ракетка дернула сломанную руку, и тут же стало больно, невыносимо, ужасно больно, он закричал громко во весь голос и сразу понял, что жив, потому что человечек по ту сторону решетки вздрогнул, поднял голову и увидел его. «Что?» «Что такое?» — спросил человечек. «Зачем вы сели? Вам не надо садиться. Сейчас, простите, дайте мне минуту. Понимаете, у меня кот, он там, под машиной». «Кот?» — жалобно перебил юный фоксваген, который четыре часа назад смотрел на кость, торчащую у него из руки. Ничего этого не заслужил и понимал теперь только, что провалился в какой-то специальный отдельный ад». и никогда, никогда из него не выберется. «Какой кот? Вы что, охренели тут все? Да вы охренели, блядь, психи ёбаные Чего вы делаете-то, а?» Выглядел он плохо, гораздо хуже, чем накануне. Речь стало невнятное лицо блестело, глаза провалились, и со сломанной рукой, заметил доктор, тоже было неладно. Она отекла вдвое, сильно покраснела, и распирала корявую неумелую шину, которую он сделал вчера впервые в жизни, и которая явно теперь причиняла мальчику больше вреда, чем пользы. Эту руку надо было как можно скорее освободить и перемотать, и откладывать было нельзя. «Дайте мне телефон!» — кричал мальчик. «Суки, просто телефон мне дайте! Не надо мне от вас ничего, я сам позвоню! Телефон вы можете мне дать?» «Не приедет скорая», — сказал доктор. нас тут заперли и связи тоже нет давайте я ослаблю повязку немножко и вам станет полегче ну все все дайте я посмотрю не бойтесь я врач а «Ага, врач сказал фольксwagenгеннов всхлипнул таблетку хотя бы дали какой нибудь мне больно вообще то и холодно я очень пить хочу — У меня ничего нет, простите, — сказал доктор. — Я стоматолог, мы ничего не возим с собой. Но я могу помочь, правда, я постараюсь. Покажите руку. Едва приподняв салфетку, марлевую медицинскую номер 10, 16 на 14 сантиметров, доктор задержал дыхание и еще раз мысленно-страстно проклял составителей автомобильных аптечек, которые набили свой бесполезный ящик стерильными тряпками всех размеров и форм, и, но не предусмотрели ни одного, даже самого захудалого антисептика. Прошло семь часов, антисептиком теперь было точно не обойтись. «Ну что там?» — спросил «Фольксваген», который снова послушно лег на спину и даже отвернул лицо, как ребенок, который согласился наконец подставить палец, чтобы у него взяли кровь, и ждет удара ланцетом, но не собирается на это смотреть. «Вам нужны антибиотики». — честно сказал доктор, который привык говорить пациентам правду. — Перелом открытый, понимаете, мне нечем было обработать рану. Боюсь, у вас началось воспаление. Давайте я сейчас перемотаю и подумаем, что еще... Заплаканный Вольксваген повернулся и впервые за много часов взглянул на свое предплечье. За девятнадцать с половиной лет вполне приятной жизни... Он ни разу не видел, чтобы человеческая рука выглядела вот так. Он даже не подозревал, что рука вообще может так выглядеть. «Значит, это я», — подумал он с ужасом. «Значит, это все-таки пахну я». «Но еще же не поздно, да?» — спросил он, стараясь, чтобы голос его звучал спокойнее, по-взрослому, чтобы маленький зубной врач не устал от его криков и не бросил его, как те другие. «Нас же откроют скоро. Куча же времени прошла, да? Когда они нас откроют?» «Я не знаю», — сказал доктор, и по лицу своего юного пациента тоже понял, что его следующая фраза должна прозвучать увереннее. «Но в тоннеле много людей. Очень много. Мы найдем. Знаете, люди ввозят иногда целые мешки лекарств, «Самых разных. Давайте я схожу и поспрашиваю. Вам еще вода нужна, обезболивающие. Я найду и принесу. Мне только нужно поймать кота. Я поймаю его и схожу». «Он уйдет», — подумал Фольксваген. «Я кричал на него, и часы еще эти. Ох, ну зачем я кричал про часы? Он тоже уйдет сейчас, и все, и не вернется. Вы должны помогать». — сказал он, и почувствовал, что говорит не то и не так, слишком жалобный по-детски, и опять вот-вот раскричится. — Раз вы, доктор, вы не можете меня тут оставить одного? — Конечно, — сказал доктор, — не волнуйтесь, я из-под машины неторопливо вышел кот, толстый, белый. и блезгливо встряхнул лапы, испачканные чем-то темным, то ли маслом, то ли бензином. «Вот ты где!» — с облегчением сказал доктор. «Иди сюда, дурачок, ну давай!» Вольксваген сжал зубы, готовясь к мучительной острой боли, и снова сел, потянулся и схватил кота здоровой рукой, подтащил и прижал к животу. Кот заорал и забился, но вырваться не сумел». «Осторожнее!» — сказал доктор. «Пожалуйста, вы пугаете его? Давайте я возьму!» И потянулся сквозь пруть и решетки. Хольцкваген замотал головой и отполз как мог далеко. Его мутило, бледная личика доктора дрожала и расплывалась. лекарство мне принесите сначала!» — сказал он. «А то я ему голову отверну».